Он не мой, добавила Овель. Глухо не мой. дело в том, любезная госпожа, что у нас есть некоторые основания полагать, что некий человек, возможно, сравнительно недавно проник на территорию дворца, вкратчиво начал караульный. Мне-то какое дело? грубо прервала его Овель. Да, моя тетя платит вам деньги за то, что вы караулите дворец, но какое это имеет отношение ко мне и моему слуге? Убирайтесь. И собака озверела. Вы что, забыли? Я не выношу запаха псины? Мы помним, госпожа. Извините. В голосе Овель звучали интонации, которых Эгин никогда доселе за ней не знал. По свист хлыста, скрип ворота дыбы лёд аристократического высокомерия. Эгину вдруг пришло в голову, что он любит не такое уж небесное создание, которое рисовалось ему в его идеалистических мечтах. Но удивительное дело, от осознания этого факта его любви не стало меньше. У меня важные дела в теплице, не вздумайте нас беспокоить. Если ваша тварь еще хоть раз откроет свою смердящую пасть, я отправлю ее на живодерню. Имейте в виду, по всем вам плачут гарнизоны на Ценорской границе. Они молчали, взяв друг друга за руки. Вокруг них Тут и там стояли горшки с луковицами нарциссов, гиацинтов, крокусов, ландышей, тюльпанов и фрезий. Кое-какие луковицы уже выпустили стрелки, некоторые еще отдыхали в прохладном безмолвии теплиц. Крокусы расцветут через поллуны, тихо сказала Овель, чтобы не молчать. При свете зажженного при помощи огнива светильника найденного в теплице, Эгин смог рассмотреть Овель получше. Да, эти два года не прошли для девочки бесследно. Ее глаза были забраны пеленой невыплаканных слёз, у ее губ и между бровей залегли две едва различимые, но все же морщинки, линии опыта и смирения, письмена времени. И все таки лицо овель не показалось игинуме не привлекательным. Нет. Игин умел ценить всякую настоящую красоту и красоту ранних морщин тоже. «Эгин, что с вашими волосами?" Тихо всхлипнула Овель и провела ладонью по короткому ёжику Эгиновой головы. "Ничего. Столичная мода мне надоела", улыбнулся Эгин. Глядя на Овель, он понимал, что глаза у нее на мокром месте. Ему не хотелось, чтобы Овель плакала. "Да и я ведь не собирался в Пиннарин. Если бы я знал, что вам не понравится, я бы никогда. Мне нравится, Эгин, Мне нравится." сказала Овель, пожирая Эгина глазами. Ой, вам должно быть холодно, вдруг встрепенулась она, наконец-то осознав, что на Эгине одна только рубашка. Хотите, я дам вам свою шубу на время. Овель положила свои крохотные озябшие ручки на предплечье Эгина. "Госпожа Истамай давно не болела простудой", подмигнул ей Эгин, всем своим видом показывая, что ему совершенно не холодно, но руки Овель, однако, не убрал. Ему в сущности и не было холодно. Он вообще не чувствовал своего тела. Ему казалось, что он не существует. Умер, развоплотился, попал в настоящий сад бессмертных, о котором любят рассуждать поэты на мрачных купеческих пьянках. Не называйте меня госпожой из Томай. Ненавижу. Хорошо не буду. Буду называть вас Овель. Так лучше. Но не слишком ли это фамильярно? Так гораздо лучше. Овель опустила глаза, ошелол изменчиво руки Эгин, "О чем мы с вами говорим?" Изменившимся тоном, тоном, в котором прокрались нотки плохо сдерживаемой истерики, вдруг воскликнула Овель. "Мы с вами говорим о каких-то пустяках, о том, что не имеет значения. Эгин, я не видела вас семьсот восемьдесят четыре дня, и возможно, если бы я не видела вас семьсот восемьдесят шесть дней, Я бы отужила синим аконитом. Эгин, у вас вообще есть сердце? Овель, о чем вы говорите? Тень замешательства поползла по лицу Эгина. «Отужинала синим аконитом? Что здесь происходит в этом трахёном пенарине? Что они делают здесь с Овель, с моей Овель? Вот какие мысли вертелись в мозгу у Эгина. У меня есть сердце, подтвердил Эгин в задумчивости. Но Овель уже было не остановить. Она рыдала так проникновенно, Как умела только одна она. Эгин помнил, что даже в их первую встречу, когда Овель угрожала смертельная опасность, когда она была, что называется, в бегах, она и то ревела как-то более более сдержанно, что ли. Теперь же она просто исходила слезами, как больной лихорадкой, ядовитой и И на Егина одно за одним сыпались горькие обвинения. Зачем вы все приходите? Зачем мучаете меня? Вы же сами говорите, что в Пиннари случайно. Вот и шли бы своей дорогой. Шли бы уже сразу к мужу, целовать ему руки, восхищаться тем, какой он умный, какой он писанный красавец, как он всех насквозь видит. Что вы называете меня госпожой из Томай? Разве вам мало шлюх в Пиннари? Зачем вы даете мне почувствовать, как низко я пала? Зачем заставляете меня вешаться вам на шею и выпрашивать у вас поцелуй? Овель, девочка, ну что вы? Эгин был так ошарашен услышанным, что в какой-то момент ему показалось, что его органы слуха затуманены магическим мароком нетопыря Хигуру, и слышит он не то, что говорит Овель, а нечто совершенно нереальное. Овель, милая моя, я вовсе не был уверен, что вы вообще хотите меня видеть. Ведь прошло два года. За это время мало ли что могло случиться. Вы ведь не давали мне никаких клятв, никаких обещаний. Вы племянница сиятельной княгини, а я даже не знаю имени своей матери. Я даже не офицер свода теперь. Сегодня я украл из дома своего друга Альсима 70 золотых авров, чтобы заплатить морякам, которые привезли меня в Новый Ардос. Даже просто прикасаться к ласковому меху вашей шубки для меня совершенно незаслуженная милость судьбы. Где уж мне рассчитывать на ваши поцелуи? Эгин постарался вложить в свои слова всю искренность, на какую вообще был способен бывший офицер свода, для которого лгать и дышать вещи одинаково естественные. Но ему не удалось унять овель. Она по-прежнему ревела, ритмично по-детски попискивая. Ревела облокатившийся пузатый горшок с гигантской луковицей харренской лилии и закрыв лицо руками. Правда, теперь она уже ничего не говорила. истерика перешла в следующую фазу. Эгину было очевидно, виновна в этой истерике обстановка, которая поставила Овель на грань нервного срыва. Все эти землетрясения, эти проклятые 784 дня. Я неплохо прожил эти два года на медовом берегу. Мне не было скучно, у меня были женщины, среди которых попадались и такие, которые не уступили бы вам ни в красоте, ни в обаянии, Овель насторожилась. Она отняла руки от лица и посмотрела на Эгина в отчаянии. Ее глаза и носик покраснели. А ресницы подрагивали в ожидании страшной правды, которая вот-вот сорвется с губ Эгина. Но, по крайней мере, она больше не рыдала. "Многим людям я помог выжить", продолжал Эгин. "Многих лишил жизни, но со мной была одна вещь, которая делала все мои старания почувствовать себя реальным, тщетными. Вещь, которая ежечасно напоминала мне, что у меня нет души, что все мои успехи ни для кого". Что моя жизнь конфетти, подхваченные сквозняком. Это вещь ваше имя. Да-да, Овель. Ваше имя стало вещью и обрело плоть, так часто я разминал его своим языком. Мне нечего предложить вам, кроме вещи под названием Эгин. Но если это вас устроит, то я дарю ее вам. Какая же вы все таки сволочь, Эгин!» — шепотом сказала Овель. изящнейшим образом высморкалась в подол своего платья и наконец-то Ошилол наконец-то улыбнулась. Что за крысиный лаз, Овель, деломно возмутился Эгин, когда Овель ввела его темным и сырым коридором, то и дело отыскивая в связке новые ключи и отмыкая все новые и новые двери. По расчетам Эгина, они сейчас находились в северной части подземелий флигеля Гнорра. Не так давно у меня был план завести любовника, шепотом отвечала Овель. Стервец Лагха завел себе очередную кралю, одну фермскую баронессу. У меня уже не было сил терпеть эти унижения. Хотелось насолить ему хоть чем. При слове любовник у Эгина упало сердце, но он продолжал улыбаться, стараясь не подавать виду. И как, план удался, с нарочатой легкомысленностью спросил он. Не удался. Овель в очередной раз шолкнула замком. Я очень тщательно готовила свою измену. Меняла гардероб, изыскивала пути и места для тайных встреч. В общем, готовилась честь по чести. И что потом? Меня чуть не вытошнило на первом же свидании. Хм. Увы, мы не были созданы друг для друга, щебетала Овель, и потом мне стало жаль мальчика. Лакха, он Вы должно быть сами догадываетесь, если Лакха узнает Съезд живьем. Мое расположение в сущности того не стоит, и все таки я готов быть съеденным с шутливой обреченностью объявил Эгин. — Эгин, я бы никогда не повела бы вас сюда, я слишком дорожу вашей жизнью и вашим благополучием, вдруг посерьезнела Овель, но в последние дни лаху как будто подменили.